Исползает делать цвет к этой эмблему чистоты, а красный мученичества, готовности погибнуть за веру. Сегодня здесь стоит современник Хрест. Такой мантии, по преданию, являлся участником первого крестового похода в 1099 году в Небе над Иерусалимом небесный ратник. Святой Георгий. Перед исчеребый близкою поведу. Красный на белом кресте Святого Георгия поныне можно видеть на государственном флаге Великобритании. В 1348 году английский король Эдуард III создал по образцу уничтоженного ордена тамплиеров новый орден подвязки, и с тех пор Святой Георгий считается небесным покровителем страны. На Руси почитание Святого Георгия Победоносца было широко распространено, начиная с X века. В народном сознании этот христианский мученик Воин Змеи Борец заменил славянского языческого дружинного бога Перуна. После великих князей Ярослава Мудрого, во время Святом Крещении Георгия, восстановившего на Руси празднование Юрьевого дня, и Георгия Юрия Долгорукого, легендарного основателя Москвы, Святой Егорий Храбрый при Иване Калите и его приемниках становится всадником-язцом московского герба, центральной частью герба российского. Крест на мантиях тамплиеров, как рыцарей, так и рядовых, был необычной восьмиконечной формы. Так называемый мальтийский, такой же белый на черном, как у служителей ордена храма, носят на своих мантиях мальтийцы-госпитальеры. Изображение на одной из орденских печатей разъясняет его происхождение и символику. Помните крест на мушкетерском плаще Д'Артаньяна? составлен из французских геральдических лилий. Восьмиконечный крест тамплиеров также составлен из четырёх геральдических знаков, четырёх изображений скандинавской ироны, служившей геральдической эмблемой рода Рюриковичей. Её русское название тризубец. «звилье», «сокол», «ворон» на упомянкой орденской печати, эта же руна изображена отдельно, стилизованная под заглавной латинской «в». Она имеет два значения. В старшем руническом алфавите «футарке», возникшем в В 3 веке Альгиз, магическая руна защиты, младшим, служившимся в 9 веке, Мария, Богоматерь, в конце креста на плащах рыцарей испанских орденов Калатрава, Альгантара и Сантьяго, созданных по образцу ордена камплиеров, также украшены изображением Калатрава. Селизированные буквы М в части Девы Марии на уже не рунического, а ватинского алфавита. Иногда крест на мантиях тамплиеров мог быть других очертаний. Например, составленный из четырёх Т-образных крестов на иконах и на мозаике святительский чин искам сфискам соборе 11 век его можно видеть на эпитрахилии